Глава 55. Когда уже ничего не исправить. Тигран промаялся все выходные, ходил из одного конца дома в другой, слонялся абсолютно бесцельно. Единственное, что хоть немного успокаивало, это репетиция разговора с женой перед ее портретом. Тот по-прежнему занимал почетное место в кресле в его кабинете. Пугало, что сам портрет Тигран уже по факту ценил как члена семьи, Он единственный был с ним рядом все это время. «Нужно срочно вернуть их обратно любыми способами», — все жужжало у него в голове. Он так не радовался ни одному понедельнику в жизни. Во-первых, закономерный повод выйти из дома. Давно пора навести в офисе порядок, а то уже месяц почти не занимался фирмой, все взвалил на плечи зама. Непорядок. Во-вторых, и в главных... Сегодня теща точно покинет оккупированную территорию. Ей наверняка надо на работу. Сложит вещи, усядется на метлу и улетит обратно в свою избушку на курих ножках. Сто на сегодня вечером после работы Аня с Лейлой будут одни, максимум с Сашей. Но он-то Тиграну не помеха. Уже этим вечером он планировал наведаться к семье для решающего разговора. Все больше так жить Тигран не мог. Поэтому сегодня же не мытьем, так катанем найдет подход к ткани. Хоть с бубном вокруг нее попляшет, хоть на кривой козе подъедет, а убедит жену принять его извинения, а нужные слова. Помириться. И этой же ночью заберет их немедленно в тот же час. Приняв решение, Тигран погрузился в работу. С самого утра офис сотрясался от его молодецких рыков. Он требовал отчеты, проверял показатели. гонял секретаря за кофе, разговаривал со служащими, в общем, делал все, чтобы быть достаточно занятым и не сорваться к Кане тут же. К концу рабочего дня ждал своего техника с отчетом по образцам камер, которые планировал внедрить в новые объекты. Тот как раз должен был привезти усовершенствованные экземпляры, но все не ехал. Эти граны, между тем надо скоро уезжать домой, чтобы привести себя в порядок перед судьбоносной встречей. Не ехать же в офисном костюме, в самом деле. Тем более в этом черную в полоску он же Ани не нравился никогда. К тому же рубашка после целого дня нервов вряд ли сохранила свежесть. Потом надо побриться, одеться в некогда подаренный женой свитер и вообще спрятать портрет. А то, любимый, еще подумай, что он поехал кукушкой. Оно-то, конечно, так, но ей об этом знать не обязательно. «Ну, наконец-то!» Буркнул он, когда в его кабинет соизволил заявиться мужчина в черных штанах и сером свитере. «Извините, Тигран Артурович», — проговорил Павел Рысаков, техник Тиграна. «Я попал в жуткую пробку, словами не передать». Он плюхнулся в кресло напротив шефа, даже не спросив разрешения. «Представляете, улицу Звижскую, где находится офис поставщиков, буквально парализовала из-за жуткой автокатастрофы». Один козёл сбил на остановке мать и ребёнка при всём честном народе, а потом отчалил, представляете? Встречается же в этом мире звери. От этой информации Тиграна передернуло. Он выпрямился в кресле и спросил обалдевшим голосом, как это сбили на остановке мать и ребёнка. Да вот так, в лепёшку. Павел хлопнул ладонями, демонстрируя столкновение. Девочка трёхлетняя насмерть Мать вроде борется, но тоже наверняка не жилец. Я как раз неподалеку стоял, видел, как ее забирала скорая. «Звижская», — тут же озарил Тиграна. «Это же совсем недалеко от детского садика, где работает Аня. А вдруг это...» По спине пробежал холодок. И, словно читая его мысли, служащий продолжил. У пострадавшие волосы, с одной стороны, светлые, как пшеница, а с другой уже красные от крови. Зрелище такое, что до сих пор руки трясутся. Тиграна мало волновало самочувствие техника. «Ты рассмотрел лицо?» — резко спросил он. «Было не разглядеть, все в потеках крови, а длина волос?» — с надеждой спросил Тигран. Техник пожал плечами. «Стрижка коры вроде. Пушистые такие волосы, прямо как у вашей жен...» «Простите, я не имел в виду... Я не думаю, что это она...» «Ты можешь утверждать на сто процентов, что это не Аня?» Тигран сильно стукнул кулаком по столу. «Нет», — промямлил техник. Тогда Тигран трясущимися руками достал телефон, набрал номер жены. На но абонент был недоступен. «Опять его заблокировали или...» «Дай телефон», — приказал технику. Тот молча вручил ему свой мобильный. Тигран снова набрал номер Ани, но результат не изменился. У нее могла разрядиться батарейка или... От мыслей об этом проклятом Или легкие прекращали воспринимать кислород. «Где точно это случилось?» — рявкнул Тигран не своим голосом. Уже через минуту он мчал по городу, нарушая все мыслимые правила дорожного движения. Летел так быстро, как мог. Корил себя за невероятную глупость. Не мог понять, почему так затянул с новой встречи. Действительно испугался тещи. Тогда почему не поговорил Санни сегодня с утра или днем? Ведь еще можно было успеть, а он наряжаться собрался как барышня. И вот теперь у Тиграна был тысяча и один шанс попытаться наладить ситуацию, а он все просрал, и, возможно, что теперь шансов не осталось. Поздно. Видно, Бог решил, если ты такой тупой, заберу-ка я у тебя семью насовсем. Стучал, звонил в дверь квартиры, но никто не открыл. Тигран уже собрался заорать от съедающей грудь боли, но спохватился, ведь Аня могла быть на работе. Когда подъехал к детскому садику, выходить из машины не спешил. Руки не слушались, мышцы ног подрагивали, как после часовой пробежки. Если жены не окажется здесь, это все, край. Дальше обзон больниц и... И боль, боль. Боль, одна сплошная непрекращающаяся Боль. Как он сможет похоронить своего ребенка? Как Аня сможет это пережить, если еще жива? Тигран похлопал себя по щекам, на чистой силе воли выволок себя из машины, сделал пару шагов вдоль тротуара и замер. Садик находился примерно в 30 метрах, но вдруг они показались непреодолимым расстоянием. Он уставился на вход, заставляя себя сделать следующий шаг — увидел, как оттуда высыпало сразу несколько ребятишек с мамами и охнул, заметив среди них ее, любимую. И, казалось, только теперь, когда увидел Аню, воочию убедился, что жива, вспомнил, как надо дышать. О, как сладостен и приятен ему стал городской смог! Как божественно показалась мартовская колючая холодная погода — как прекрасно та, за кем наблюдал, причем даже в безразмерной серой куртке, на какую-то секунду ему даже помиричилось, что у жены над головой нимб. Таня стояла, болтая с одной из женщин, повернутая к нему боком, ни на кого вокруг не смотрела, общалась так, будто этот разговор был для нее очень важен. Пусть поговорит, Тигран подождет, он уже никуда не спешит. Заодно может успеть найти свое потерянное дыхание. перед самой важной в жизни беседой. А потом увидел Лейлу. Смешную, в новой шапке с мишкой и ярко-розовой куртке. Такой одежды он на ней раньше не видел. Девочка подбежала к матери, схватила за руку, подергала. Но она даже не обернулась, шикнул на нее, продолжая беседу. Тогда Тигран сделал еще два шага, а потом опустился на корточки, пытаясь поймать взгляд Лейлы. Может быть, ему повезет, и дочка хоть мельком на него взглянет. Лейла взглянула. Замерла, изучая его глазами. Все внутри у Тиграна оборвалось, ухнуло куда-то вниз. Глаза защипало, прямо как в детстве, когда отец ругал его за глупые слезы и за разбитые коленки. Мужчина должен быть стойким, мужчине плакать нельзя. Он не стал звать малышку, просто... Развел руки в стороны, как делал это раньше. Если захочет, прибежит, а не захочет. Так он и не заслужил такую замечательную дочку. Милая, добрая, любимая, бесконечно родная. Как он мог ее выгнать? Однозначно не заслужил. Лейла замялась всего на секунду, а потом отпустила мамину руку и побежала по тротуару к Тиграну. Со всех ног понеслась. С ее губ слетел пронзительный виск. «Папа!» «Детское сердце великодушнее, чем сердце взрослого».